Да, я знаю, что вы не богаты, господин Эрнатон де Карменш, произнес юный Паш, всадник вздрогнул. Но, не обращая на это внимания, мальчик продолжал. Поэтому о жаловании мы говорить не станем, и даже наоборот. Если вы согласитесь исполнить мою просьбу, вам заплатят в сто раз дороже, чем стоит услуга, которую вы мне окажете. Прошу вас, позвольте же мне послужить вам, помня, что тому, кто сейчас просит вас, случалось отдавать приказания. И юноша пожал всаднику руку, что со стороны пажа было довольно бесцеремонно. Затем, обернувшись к уже известной нам группе всадников, он сказал, — Я прохожу, это главное. Вы, Мейнвель, постарайтесь сделать то же самое и каким угодно способом. — Пройти это еще не все, — ответил дворянин. — Нужно, чтобы он вас увидел. — О, не беспокойтесь. Если уж я пройду через эти ворота, он меня увидит. — Не забудьте условного знака. — Два пальца у губ, не так ли? — Да. А теперь да поможет вам Бог. — Ну что ж, — сказал владелец вороного коня. — Что вы там замешкали, господин Паш? — К вашим услугам, хозяин, — ответил юноша. И он легко вскочил на круг лошади позади своего спутника, который поспешил присоединиться к пяти другим избранникам, уже вынимавшим карточки, чтобы доказать свое право на впуск в город. — Черти полосатые! — произнес Робер Брике, следивший за ним взглядом. Да это целый караван гасконцев, разрази меня гром. Глава третья. Проверка. Проверка, предстоявшая шестерым избранникам, которые на наших глазах вышли из толпы и приблизились к воротам, не была ни длительной, ни сложной. Им нужно было только вынуть из кармана половину карточки и вручить ее офицеру, который сравнивал ее с другой половиной. И если обе сходились, образовав одно целое, Права носителя карточки были доказаны. Гасконец без шляпы подошел первым. С него и началась проверка. «Ваше имя?» — спросил офицер. «Мое имя, господин офицер. Да оно написано на этой карточке. На ней вы найдете и еще кое-что». «Неважно. Скажите свой имя, — терпеливо повторил офицер. Или вы не знаете своего имени?» «Как же. Отлично знаю, черт побери. А если бы и забыл, так вы могли бы мне его напомнить. Мы же земляки и даже родичи». Имя ваше, тысячи чертей. Неужели вы воображаете, что у меня есть время разглядывать людей? Ладно, зовут меня Пердика де Пенкарне. Пердика де Пенкарне? Переспросил его господин де Луаньяк. Отныне мы станем называть его этим именем, которое произнес, здоровая с ним, его земляк. Бросив взгляд на карточку, он прочитал. Пердика де Пенкарне. 26 октября. 1585 года ровно в полдень. Ворота Сент-Антуан, добавил Гасконец, тыча сухим черным пальцем в карточку. Отлично, в порядке. Входите, произнес господин де Луаньяк, обрывая дальнейшую беседу со своим земляком. Теперь вы, обратился он ко второму. Подошел человек кераси. Ваша карточка, спросил Луаньяк. Как господин де Луаньяк, воскликнул тот? Неужто вы не узнаете сына одного из ваших друзей детства? Я же так часто играл у вас на коленях. Нет. Пертенакс де Манкрабо продолжал с удивлением молодой человек. Вы меня не узнали? На службе я никого не узнаю, сударь. Вашу карточку. Молодой человек Кераси протянул ему карточку. Пертенакс де Манкрабо. 26 октября. Ровно в полдень. Ворота Сент-Энтуан. «Проходите». Молодой человек, немного ошалевший от подобного приема, прошел и присоединился к пердике, который ожидал у самых ворот. Подошел третий гасконец, тот, с которым была женщина и дети. «Ваша карточка?» — спросил Луаньяк. Послушная рука гасконца тотчас же погрузилась в сумочку из косульи кожи, которая болталась у него на правом боку. Но тщетно. Обремененный младенцем, который был у него на руках, он не мог найти требуемой бумаги. — Что вы, черт побери, возитесь с этим ребенком, сударь? Вы же видите, что он вам мешает. — Это мой сын, господин де Так Ну, только отпустите своего сына на землю. Господин повиновался. Младенец заревел. Вы что, женаты? — спросил Луаньяк. — Так точно, господин офицер. — В двадцать лет? — У нас рано женится. — Вы сами хорошо знаете, господин де Луаньяк. Вы ведь женились 18 лет? — Ну вот, — заметил Луаньяк, — и этот меня знает. Тем временем приблизилась женщина с двумя ребятами, уцепившимися за ее юбку. — А почему бы ему не быть женатым? — спросила она, выпрямляясь и отбрасывая с загорелого лица волосы, слипшиеся от дорожной пыли. — Разве в Париже прошла мода жениться? — Да, сударь, он женат. И вот еще двое детей, зовущих его отцом. — Да, но это всего-навсего дети моей жены, господин де Луаньяк, как и тот высокий парень, что держится позади вас. — Подойди, мелитор, и поздоровайся с нашим земляком, господином де Луаньяком. Подошел, заткнув руки за пояс из буйволовой кожи, мальчик лет шестнадцати-семнадцати, сильный, ловкий, своими круглыми глазами и крючковатым носом напоминавший сокола. На нем была плотная шерстяная вязаная накидка, мускулистые ноги были затянуты в замшевые штаны. Рот, наглый и чувственный, оттеняли нарождавшиеся усики. — Это мой пасынок, Мелитор, господин де Луаньяк, старший сын моей жены. Она, по первому мужу, Шевантрат и в родстве с Луаньяками. — Мелитор де Шевантрат, к вашим услугам. — Да поздоровайся же, Милитор! И тут же он нагнулся к младенцу, который с ревом катался по земле. «Замолчи, Сцепион, замолчи, малыш!» — приговаривал он, продолжая искать карточку во всем карманом. Тем временем милитор, вняв увещанием отчима, слегка поклонился, не вынимая рукой за пояса. «Ради всего святого! Дайте же мне свою карточку!» сударь», — сударь нетерпеливо вскричал Луаньяк. поди ка сюда и помоги мне, лордиль!» — покраснев, обратился к Жене Гасконец. Лордиль оторвала от своей юбки одну за другой вцепившиеся в нее ручонки и стала сама шарить в сумке в карманах мужа. Хорошее дело, молвила она, мы ее, наверное, потеряли. Тогда придется вас задержать, сказал Луаньяк. Госконец побледнел. Меня зовут Эстаж де Мераду, сказал он. За меня поручился мой родственник господин де Сен Малин. А вы в родстве с Сен Малином, сказал он, низко смягчаясь Луаньяк. Впрочем, послушать их, так они со всеми в родстве. Ну ладно, идите дальше. А главное, найдите. Посмотри, лордиль, по шар детских вещах, — произнес эстаж. Весь дрожа от досады и тревоги. Лордиль нагнулась над небольшим узелком с рухлядью стала перебирать вещи, что-то бурмочать себе под нос. Малолетний эсцепион продолжал орать благим матом, правда, его единоутробные братцы, видя, что они предоставлены сами себе, развлекались, набивая ему в рот песок. Мелитур не двигался. Можно было думать, что семейные неприятности проходили мимо этого здорового парня, даже не задевая ее. «Э — Э, — вскричал вдруг господин Далуаньяк, — а что там в кожаной обертке на рукаве этого верзилы? — Да-да, правда, его запила стаж, теперь я помню. Это же придумала Лордель, она сама нашила карточку Мелитуры на рукав. — Чтобы он тоже что-нибудь нес, — иронически заметил Луаньяк. — Фи! Здоровенный теленок, а даже руки засунул за пояс, чтобы они его не обременяли. Губы Мелитора повледнели от ярости, а на носу, подбородке и лбу выступили красные пятна. «У телят рук нет», — пробурчал он злобно таращи глаза. «У них ноги с копытами, как у некоторых известных мне людей». «Тише», — произнесся стаж. «Ты же видишь, Мелитор, что господин Далуаньяк изволит с нами шутить». — Нет, черт убери, я не шучу, — возразил дуаньяк. Я, напротив, хочу, чтобы этот дылда понял мои слова как следует. Будь он мне пасынком, я бы его заставил тащить мать, брата, узел, и разрази меня гром, если я сам не уселся бы на его в придачу верхом. Да еще вытянул бы ему уши подлиннее в доказательстве того, что он настоящий осел. Милитор уже терял самообладание. Эстаж забеспокоился, но сквозь его тревогу проглядывало удовольствие от нанесенного пасынку унижения. Чтобы покончить осложнениями и спасти своего первенца от насмешек господина де Луаньяка, Ларди извлекла из кожаной обертки карточку и протянула его офицеру. Господин де Луаньяк взял ее и прочел. «Эстаж де Мираду, 26 октября, ровно в полдень, Сент-Антуанские ворота. Ну, проходите, досмотрите, не забудьте кого-нибудь из своих ребят. Красавцы они там или нет?» Эстаж де Мираду снова взял на руки малолетнего аспиона. Лардель опять уцепилась за его пояс, двое ребят постарше ухватились за материнскую юбку, и все семейство, за которым тащился молчаливый Милитор, присоединилось к тем, кто уже прошел проверку. Дьявольщина пробурчал сквозь зубы Луаньяк, наблюдая за тем, как и стаж Дамираду со своими домочадцами проходил за ворота. Ну и солдатиков же получит господин Пернон. Затем, обращаясь к четвертому претенденту направо войти в город, он сказал, ну, теперь ваша очередь. Этот был без спутников. Прямой, негибкий, он, соединив большой и указательный пальцы, щелчками обивал пыль со своей куртки серо-стального цвета. Усы, словно сделанные из кошачьей шерсти, зеленые сверкающие глаза, сросшиеся брови, дугой нависшие над его выступающими скулами, тонкие губы придавали его лицу то выражение недоверчивости и скуповатой сдержанности, по которому узнаешь человека, одинаково тщательно скрывающего и дно своего кошелька, и глубины сердца. Шалабр, 26 октября, ровно в полдень, Сент-Антуанские ворота. — Хорошо, идите, — сказал Луаньяк. — Я полагаю, дорожные издержки должны быть возмещены? — кротким голосом спросил Гасконец. — Я не казначей, сударь, — сухо ответил Луаньяк. — Я пока только привратник. Проходите. Шалабр отошел. За Шалабром появился юный белокурый всадник. Вынимая карточку, он выронил из кармана игральную кость и несколько карт. Он назвал себя сен потель, и так как это заявление было подтверждено, карточкой, оказавшаяся в полном порядке, последовало за шалабром. Оставался шестой, которого импровизированный Паш заставил спешиться. Он протянул господина Де Луаньяку карточку, на ней значилось «Эрнатон де Карменш», 26 октября, ровно в полдень, Сент-Антуанские ворота. Пока господин де Луаньяк читал, паш, тоже спешившийся, старался как-нибудь спрятать свою голову, для чего укреплял и без того отлично укрепленные по воде лошади своего мнимого господина. — Это ваш паш? — сударь спросил де Луаньяк у Эрнатона, указывая пальцем на юноши. — Вы видите, — господин капитан сказал Эрнтон, которому не хотелось ни лгать, ни предавать. — Вы видите, он взнуждывает моего коня. — Проходите, — сказал Луаньяк, внимательно осматривая господина де Карменджа. Лицом и фигурой пришедшегося ему, видимо, больше по нраву, чем другие. — Это-то хоть по крайней мере приемлем, пробормотал он. Эрнтон скочил в седло. Паш, не торопясь, но и немедля, двинулся вперед и уже смешался с толпой ожидавших пуска в город. «Открыть ворота», — приказал Луаньяк, — «и пропустить этих шестерых лиц с их спутниками». «Скорей, скорее, хозяин», — сказал Паш, — «в седлу и поедем». Эрнатон опять подчинился влиянию, которое оказывало на него это странное существо. Ворота распахнулись. Он пришпорил коня и, следуя указаниям пажа, углубился в самое сердце Сент-Антуанского предместья. Когда шестеро избранников вошли, Луаньяк велел запереть за ним ворота, к величайшему неудовольствию толпы, которая рассчитывала после окончания всех формальностей тоже попасть в город. Видя, что надежда ее обманута, она стала громко выражать свое неудовольствие. После стремительной пробежки через поле мэтр Митон понемногу обрел мужество и, осторожно нащупывая при каждом шаге почву, возвратился в конце концов на то самое место, откуда начал свой бег. Теперь он решился вслух пожаловаться на солдатню, безостенчиво преграждавшую людям пути сообщения. Кум Фриар, которому удалось разыскать жену и который под ее защитой, видимо, уже ничего не боялся, сообщал о густейшей половине новости дня, украшая их толкованиями на свой лад. Наконец, всадники одного из коих маленький паш назвал Мейнвиллем держали совет, не обогнуть ли им крепостную стену, в небезосновательном расчете на то, что там может найтись какое-нибудь отверстие. Через него они, пожалуй, проникнут в Париж, избежав в то же самое время обязательной проверки у Сент-Антуанских ворот или иных. В качестве философа, анализирующего происходящее, и ученого, извлекающего из явлений их сущность, Роберт уразумел, что развязка всей сцены, о которой мы рассказывали, совершится у самых ворот, и что из частных разговоров между всадниками, горожанами и крестьянами он уже больше ничего не узнает. Поэтому он приблизился, насколько мог, к небольшому строенницу, служившему старушкой для привратника, и освещенными двумя окошками, одно из которых выходило на Париж, а другое — на окрестные поля. Не успел он занять этот новый пост, как некий верховой, примчавшийся галопом из самого сердца Парижа, закачил с коня, вошел в старушку и выглянул в окно. — Ага, — промолвил Луаньяк. — Вот и я, господин де Луаньяк, — сказал этот человек. — Хорошо. Вы откуда? — От ворот Сен-Виктор. «Сколько вас там?» «Пятеро». «Карточки?» «Извольте получить». Луаньяк взял карточки, проверил их и написал на, видимо, специально приготовленной для этого аспидной доске цифру 5. Вестник удалился. Не прошло и пяти минут, как появились двое других. Луаньяк расспросил каждого из них через свое окошечко. Один прибыл от ворот бурдель и доставил цифру 4, другой от ворот Тампль и назвал цифру 6. Луаньяк старательно записывал эти цифры на дощечке, когда вестники исчезли, как и первый, сменивший в последовательном порядке еще четырьмя прибывшими. Первый отворот Сен-Дени с цифрой 5, второй отворот Сен-Жак с цифрой 3, третий отворот Сен-Анаре с цифрой 8, четвертый отворот Монмартр с цифрой 4 и, наконец, появился пятый отворот Бюсси. Он привез цифру 4. Тогда Луаньяк тщательно и про себя подсчитал ниже следующие названия мест и цифры. Ворота Сен-Виктор – пять, ворота Бурдель – четыре, ворота Тампль – шесть, ворота Сан-Дени – пять, ворота Сен-Жак – три, ворота Сен-Анаре – восемь, ворота Монмартр – четыре, ворота Бюсси – четыре, наконец, ворота Сен-Антуан – шесть, итого сорок пять». — Хорошо. Теперь, — крикнул Луаньяк язычным голосом, — открыть ворота и впустить всех желающих. Ворота распахнулись. Тотча же лошади, мулы, женщины, дети, повозки устремились в Париж с риском задохнуться в узком пространстве между столбами подъемного моста. За какие-нибудь четверть часа по широкой артерии, именуемой улицей Сент-Антуан, растекся весь человеческий поток, самого утра скоплявшийся у временно возникшей плотины. Шум понемногу затих. Господин де Луаньяк и его люди снова сели на коней. Робер Беке, оставшийся здесь последним после того, как явился первым, флегматично переступил через цепь, замыкающую мост, приговаривая. Все эти люди хотели что-то уразуметь, и ничего не уразумели, даже в своих собственных делах. Я ничего не хотел увидеть, и единственный кое-что усмотрел. Начало увлекательное. Будем продолжать. Но к чему? Я, черт побери, знаю достаточно. Что мне за интерес глядеть, как господин де Сальседа разорвут на четыре части? Нет, к чертям. К тому же я отказался от политики. Пойдем пообедаем. Солнце показывало бы полдень, если бы оно вообще выглянуло. Пора. С этими словами он вошел в Париж, улыбаясь своей спокойной лукавой улыбкой. Глава четвертая. Ложа его величества короля Генриха Третьего на Гревской площади. Если бы по самой людной улице Сент-Антуанского квартала мы проследовали до Гревской площади, то увидели бы в толпе много своих знакомых. Но пока все эти несчастные горожане, не такие мудрые, как Робер Брике, тянутся один за другим в толкотне, сутолок и давке, пользуясь правом, которое дают нам крылья историка, сразу перенесемся на площадь и, охватив одним взглядом все развертывающееся перед нами зрелище, на мгновение вернемся в прошлое, дабы познать причину после того, как мы созерцали следствие. Можно смело сказать, что мэтр Фриар был прав, считая, что на Гревской площади соберется не менее ста тысяч человек, насладиться подготовлявшимся там зрелищем. Все парижане назначили друг другу свидания у ратуши, а парижане — народ точный, они-то не пропустят торжества. А ведь это торжество, и притом необычное, казнь человека, возбудившего такие страсти, что одни его клянут, другие славят, а большинство испытывают к нему жалость. Зритель, которому удалось выбраться на Гревскую площадь либо с набережной Кубачка образ Богоматери, либо крытым проходом от площади Будуае, замечал прежде всего на самой середине Гревской площади лучников лейтенанта Таншона, отряда швейцарцев и легкой кавалерии, окружавшие небольшой шафот, который возвышался фута на четыре над уровнем площади. Этот эшафот, такой низкий, что его могли видеть лишь непосредственно стоявшие подле него люди, или те, кому посчастливилось занять место у одного из выходивших на площадь окон, ожидал осужденного. А тем самого утра завладели монахи, и для него уже приготовлены были лошади, чтобы по образному народному выражению вести его в далекое путешествие. И действительно, под навесом первого дома на углу улицы Мутон, у самой площади, четыре сильных Першерона белой масти с косматыми ногами нетерпеливо били копытами о мостовую, кусали друг друга и ржали к величайшему ужасу женщин, избравших это место по доброй воле или же под напором толпы. Лошади были необъезжены. Лишь изредка на травянистых равнинах их родина случалось им нести на своих широких спинах толстощекого младенца какого-нибудь крестьянина, задержавшегося в поле на закате солнца. Но после пустого шафота. После ржущих коней больше всего привлекало взоры толпы главное окно ратуши, затянутое красным бархатом золотым шитьем, откуда свисал бархатный же ковер, украшенный королевским гербом. Ибо окно это являлось королевской ложей. В церкви святого Иоанна на Гревской площади пробило половину второго, когда в этом окне, напоминавшему Раму, показались лица, которые должны были изображать саму картину. Первым появился король Генрих III. Бледный, почти совсем лысый, хотя в то время ему было не более тридцати пяти лет, глаза в темных орбитах глубоко запали, нервная судорога кривила рот. Он вошел угрюмый, с безжизненным взглядом, одновременно и величественный, едва державшийся на ногах, странно одетый и передвигающийся, больше тень, чем человек, больше призрак, чем король. Для подданных он являлся загадкой, недоступной их пониманию. и так и неразгаданный. При его появлении они недоумевали, что им делать, кричать «Да здравствует король!» или молиться за упокой его души. На Генрихе была короткая черная куртка, расшитая черным позументом. Ни орденов, ни драгоценностей. Лишь на маленькой шапочке сверкал один бриллиант — пряжка, придерживающая три коротких завитых пера.